Глава 50. Они снова сели в экипаж. Мерфи натянул поводья и направился на юг. В сравнении с тем центральным парком, который знала Констанс, местность выглядела неухоженной с недостроенными дорогами, кучами земли и щебня, поваленными деревьями и другими приметами строительных работ. Но когда они проехали мимо остатков старого водохранилища, сквозь хаос стало проглядывать определенную порядочность. Среди голых стволов велись пешеходные и каретные дорожки. Мол и фонтан Бетезда уже были закончены. Мерфи свернул на поперечную аллею, огибая северный конец площадки. Сама аллея была уже порядком разбита бесчисленными колесами, но лужайки по обеим сторонам укутал снег, а деревья и кусты покрыли синим. Белка глядела в окно, широко раскрыв глаза. «Как здесь красиво!» Джо тоже был поражен открывшимся видом, хотя продолжал скрывать свои мысли и эмоции, как и в музее. Констанс задумалась. Как сделать, чтобы мальчик отбросил все сомнения и принял, наконец, реальность новой жизни в особняке на Пятой Авеню? Джо, каким он был до ареста, представлялся в лучшем случае туманно, но она хорошо помнила, насколько замкнутым и настороженным он стал, когда вернулся. В тот короткий отрезок времени, прежде чем его забили насмерть после неудачной карманной кражи, Констанс тайком поглядывал на Джо, пока он рассматривал заснеженные поля и ряды деревьев. Ей всегда казалось, что самая трудная задача — освободить мальчика из заключения. Но теперь выяснилось, что это был только первый шаг. Белка дернула ее за рукав и взволнованно попросила. «Может, мы здесь остановимся, тетя Ливи? Всего на минуточку?» Констанс заметила вдалеке стайку резвившихся детишек, но снег поблизости от экипажа оставался нетронутым, а впереди как раз показался удобный съезд. Там Мёрфи остановился по ее распоряжению. «Смотрите, не потеряйте рукавицы», — сказала она детям. «И шапки тоже. Если будете вести себя хорошо, я покажу вам, как сделать снежного ангела». Констанс открыла дверцу, и Белка в два прыжка выскочила наружу. Девочка тут же опустила руки в снег, осторожно, словно это было тонкое кружево, которое могло распасться от грубого прикосновения. Потом, увидев следы от своих рукавиц, принялась зачерпывать снег руками, и подбрасывать в воздух, пыталась зажать падающие снежинки между ладонями или поймать такой чеклоснутого языка. Джо спустился медленнее. Констанс наблюдал за тем, как он остановился, и оглядел обширное поле. Присев на четвереньки, мальчик скользнул рукавицей по нетронутому снегу, словно проводил эксперимент. Но как же резко отличались радостные возгласы Белки от его молчания?» Она рисовала на снегу разные фигуры и сама же смеялась над тем, что получалось. Солнце пригрело и размягчило снег, и белка начала сгребать его в кучу, явно собираясь лепить снеговика. Выйдя из кареты, Констанс опустилась на колени рядом с девочкой и показала, как скатать из снега шар, толкая его перед собой, чтобы он стал больше, и из-под него выглядывала пожухлая прошлогодняя трава. Джон наблюдал за всем этим, и Констанс надеялась, что он присоединится к ним. Скотав нижний ком для снеговика они взялись за следующий и тут констанс услышала предупреждающий крик мерфи в тот же момент она уловила какое то движение обернулась и увидела что джо метнулся к далекой полоске деревьев Констанс испытал недоумение и ярость несмотря на всю ее доброту и привязанность джо сбежал как неприрученное дикое животное мерфи спустился с сиденья и потрусил следом за мальчиком, но он был слишком громоздким и неповоротливым. Чего никто не сказал бы о Констанс. Она вскочила, с точностью отшлифованной долгими упражнениями со стилетом, швырнул только что слепленный снежок в спину мальчику, яростно прокричав. «Эй, напёрсток!» Услышав прозвище, которое употреблял только его отец, Джо оглянулся, и, крутившийся в воздухе снежок, угодил ему прямо в лицо. Он изумленно отпрянул и поскользнулся на снегу, а когда выпрямился, Констанс уже мчалась к нему с криком: "Неблагодарная скотина!" Зачерпнув еще пригоршню снега, она бросила следующий снежный ком и на этот раз угодила в висок. Джо попытался пригнуться. "Бандитка!" завопил мальчик, снова споткнувшись от неожиданного удара. Он восстановил равновесие, осмотрел поле снежного боя и случайно встретился взглядом с Констанс. И что-то, необлекаемое в слова, проскочило между ними в этот миг. Позабыв из-за нападения о побеге, Джон наклонился. Набрал полную пригоршню снега и со всей силы запустил снежок в Констанс. Но промахнулся. За свою недолгую жизнь он успел кинуть с немало камней, но не приноровился к весу снежка и траектории его полета. Второй бросок получился удачнее — и пришелся в плечо Констанс. А она, не сдержавшись, запустила еще один снаряд в живот мальчику. В ответ он бросил третий снежок, царапнувший ее обнаженную шею, и невольно рассмеялся, глядя на то, с каким недовольным видом она отряхивается. Девочка тоже вступила в перестрелку. Атаковав Джо, он ответил ей, и вскоре все трое самозабвенно забрасывали друг друга снежками. Даже Мерфи, вместо того, чтобы забраться на свое сиденье, составил им компанию. Немногочисленные благовоспитанные парочки, которые решили подышать свежим воздухом, проезжая мимо, останавливались, чтобы поглазеть на недостойную забаву молодой женщины и ее детей и кучера. Битва завершилась так же внезапно, как и началась. Констанс занялась белкой, отряхивая снег с ее пальто и волос и старательно не обращая внимания на Джо, который подходил все ближе, сначала неуверенно, потом раскованнее. Она повернулась, чтобы отряхнуть и его тоже» и отважилась нежно провести пальцами по щеке, которая совсем недавно с такой яростью запустила снежком. Затем с коротким «поднимайтесь» она затолкала детей в карету, и Мерфи погнал Шельму домой. Белка щебетала умолку, неописуемо взволнованное приключением. Но Джо и Констанс как бы по молчаливому согласию всю дорогу не раскрывали рта. До этого момента Констанс не вспоминала слова наперсток, его произносил отец, когда бронил Джо за баловство. Это прозвище само всплыло в памяти. Она не знала, что подумает Джо, но была уверена в одном. С этого дня в их отношениях произошел резкий перелом. Может быть, Джо еще не вполне доверяет Констанс, но он ее принял. И ей больше не нужно бояться, что он сбежит из единственной семьи, которая у него есть».